В конце концов я был вынужден отказаться от решения вести охоту в парке и вообще на открытых пространствах. Наблюдения за умбралитами и другой местной живностью показали, что твари умеют не только быстро передвигаться, совершая иногда стремительные броски в несколько метров, но и имеют какую-то феноменальную чувствительность. Пару раз меня чуть не подловили, и это сильно уменьшило моё желание сталкиваться с тварями в парке. Если я всё правильно понял, Умбралиты умеют общаться друг с другом на приличном расстоянии, используя что-то вроде телепатии, ну или чего-то подобного. Мне удалось один раз подсмотреть за тем, как ловко чёрные твари загоняют свою добычу, маневрируя сразу несколькими небольшими стаями и отправляя кошмаров аккурат в расставленную ловушку. И это ясно показывало, насколько опасно было сталкиваться с этими существами в чистом поле. Моя тактика, оказавшаяся идеальной, сразу превратилась в плохую идею. И я вернулся уже к проверенному стилю охоты, к которому привык ещё во время первого испытания. Впрочем, возможно, это даже хорошо. По сравнению с тем, что было в первом городе, многое уже поменялось. Теперь мои ловушки были куда сильнее, имелся метатель с приличным запасом зарядов, и, конечно, появился рунический рывок, которому было совершенно плевать на препятствия. Последнее очень важно. Навык позволял мне уйти даже от потенциально опасной погони, если правильно им распорядиться, конечно. И потому моя привычная стратегия по изучению местности была сейчас особенно актуальной и важной. Я угробил почти 2 дня только на то, чтобы излазать весь район рядом с убежищем вдоль и поперёк. Навык картографа оказался в этом случае практически незаменим. Вот уж не думал, что буду хвалить, казалось бы, исключительно мирную способность, но нет. мал того, что она позволила мне легко ориентироваться в каменных джунглях огромного стеклянного города, так ещё и значительно улучшала топографическую память. В заметках браслетов в буквальном смысле создавалась очень подробная и детализированная карта местности автоматически. И очень интересно, как улучшение навыка будет влиять на него. В основном я искал Дома со сквозными проходами, места скопления отварей, в том числе и неумбралитов. Временные укрытия и пути отступления с учетом моего рывка, которому было плевать на преграды. Помимо этого, рядом с постоянным убежищем подготавливал уже хорошо зарекомендовавшие себя во время боя в Т.С. простые ловушки. Жаль, что поблизости так и не смог найти какого-то строительного магазина, как это было в первом городе, но ничего не поделаешь, справлялся так. На весны ловушки с тяжеленным грузом, капканы, предупреждающие западни, баррикады. Всё пошло в ход. Помимо всего этого, я пытался разобраться в маршрутах умбралитов и местах, где они чаще всего появлялись. Благоподобного здесь более, чем хватало. Рой чёрных тварей, похоже, не привык сильно менять свои привычки, и слава богу, мои опасения по поводу их троп не подтвердились. Это, конечно, не нежность, которая всегда ходила по своим же следам чуть ли не шаг в шаг, но всё равно относительно близко. Повезло, можно сказать. Раз за разом монстры появлялись в одних и тех же местах, примерно одними и теми же группами. В основном это были уже много раз виденные мной двойки патрульных разведчиков, которые искали добычу. Чуть реже встречались и отряды побольше, из пяти или даже семи особей. Ну а самые крупные группы насчитывали почти два десятка умбралитов, среди которых встречались особенно большие и бронированные особи. Пару раз я видел в городе чёрных существ огромных размеров, в 2-3 человеческих роста. Крупные, похожие на каких-нибудь носорогов, с несколькими конечностями и бронированным телом, на котором бегали тысячи красных пузырьков. При этом, судя по информации от гильдии, существовали и более крупные твари. Но я признаюсь честно, слабо представлял их внешний вид. А ещё каждую ночь в центральной части города слышались сильные звуки сражений. С тварями постоянно кто-то сталкивался. И это мягко сказано. Не знаю, что там за именованные работали, но центральная часть Стеклянного города в буквальном смысле содрогалась от используемой магии. Как ещё все эти небоскрёбы нормально там стояли при таких-то взрывах, непонятно. Наконец, когда всё было проверено, местность изучена, а я подготовил сразу три пути отхода, наступил первый день моей полноценной охоты. Для этого выбрал один из самых популярных маршрутов у мралитов. Место выбрал на одном из перекрёстков города таким образом, чтобы видеть подходы сразу с четырёх сторон. Засел в высоком кирпичном здании жилом, со множеством больших квартир. Ловушки расположил почти в двух сотнях шагов от временного укрытия. Можно сказать, на максимальной дистанции стандартного снаряда метателя. И да, сегодня решил испытать эту игрушку на практике. В отличие от тех же арбалетов или луков, дальность полёта снаряда метателя зависело исключительно от характеристик самих зарядов. К примеру, существовали дальнобойные ударные заряды. Они могли преодолеть расстояние в пару километров и уже там взорваться магическим пламенем. Вот только стоимость их была как у самолёта, и у меня их, к сожалению, не имелось. Стандартный же боевой комплект метателя имел дальность в 2 или 3 сотни метров, для меня более чем достаточно. Выглянул из окна, проверяя, всё ли в порядке. Место, где установил ловушки, находилось рядом с небольшим вещевым магазинчиком и отлично просматривалось отсюда. Как и в первом городе магический капкан решил установить на расстоянии в несколько метров друг от друга. Третий ловушки поставил рядом с домом-укрытием на случай проблем. Такая стратегия расстановки капканов идеально работала везде, где бы я ни охотился, так что решил не изобретать на этот раз велосипед. Вытащил из кольца метатель и футляр с зарядами к нему. Для пробы решил сегодня выбрать огненные. В теории против умбролита в пламе работало хорошо, так что посмотрим, как покажет себя этот заряд. В самом футляре находился десяток толстых цилиндров, помеченных красной обводкой. Переломил метатель, достал один из зарядов и вогнал его внутрь оружия. Захлопнул и ощутил, как ствол начал мелко дрожать, словно в злом предчувствии. Пришлось сделать над собой небольшое усилие и выдохнув. успокоить так не кстати появившееся волнение. Ну а дальше оставалось только ждать. Пару раз мимо проходили стандартные двойки умбралитов, которые я решил пропустить, за одну проверив чувствительность монстров на присутствие магических ловушек. Твари вели себя спокойно и даже несмотря на отличную чувствительность моих капкан, так и не заметили. Уже хорошо. Раз уж решил воспользоваться имитателем, проверяя его в деле, следовало это сделать на большой стае. В идеале особи в 20, но рассчитывать на это не приходилось. Даже рядом с парком, где активность разных монстров почему-то увеличивалась, такие группы встречались очень редко. Чего уж говорить про выбранное место посреди города. Ждать пришлось долго. Солнце уже поднялось в верхнюю свою точку и начало постепенно клониться к закату, когда далеко впереди я заметил движение. Кратный прицел позволил рассмотреть приближающуюся группу чёрных монстров. и даже подсчитать их количество. 11 тварей, две из которых оказались крупными особями размером с телёнка. Едва дыша, внимательно следил за тем, как группа медленно подходила к месту, где были установлены ловушки. Сами капканы были установлены в относительно узком месте, и я очень надеялся, что стая умбралитов пойдёт именно там, где они находились. Всё прошло идеально. Это даже напомнило мне то, как я раньше охотился за падалью. Стая чёрных монстров вступила на место, где находились капканы, и когда первые из них оказались рядом с передней ловушкой, я активировал обе, одновременно разрядив метатель примерно в середину группы. Чтобы приноровиться к работе с новым оружием, я неплохо так пострелял на пути к Землям изменений. Уже хорошо контролировал отдачу и хорошо понимал работу метателя. Плавно нажал на спусковой крючок, Делая поправку на расстояние и ветер, приклад отдаёт в плечо, а снаряд разрывается аккурат в середине группы тварей в тот же самый момент, как детонируют ловушки. Земля слегка вздрагивает, в здание, где прячусь, ударяется тугая взрывная волна, заставляя мелко дребезжать окна. Не отрываясь, смотрю в кратный прицел, наблюдая за огненным адом, разворачивающимся в месте, где еще мгновение назад шли одиннадцать особей умбралитов. Из поднимающегося к небесам огня и чёрного дыма замечаю вылетающие тени. Части из твари тут же падают замертво, пробежав несколько метров. Другие мечутся в огне из стороны в сторону, напоминая огненные шары. И лишь пара монстров, вырвавшихся из огненной стены, выглядит лучше других. Одна из выживших является самой большой особью. Вот же. Накрыть разом всех у меня не получилось. Ещё спустя пару секунд К выжившим присоединяются ещё пара твари сильно потрёпанных, но способных нормально передвигаться. Браслет посылает волны вибраций, говоря о том, что покосил я твари знатно, жаль не всех. Словно бы почувствовав мой взгляд, самый крупный умбралит поворачивает вытянутую морду в мою сторону и уже через секунду срывается с места рванув к зданию, где я прячусь. Заметил или почувствовал? Не всё ли равно? Другие уцелевшие монстры устремляются за ним, а уже в следующую секунду в окна квартиры выше врезается сокрушительный магический удар. Дом содрогается от удара, стёкла во многих квартирах не выдерживают и лопаются. Благо, я на всякий случай заранее открыл окно в комнате, где находился, обошлось без проблем. Но то, что тварь может использовать такие сильные магические атаки, очень плохо. Ещё и эта аномальная чувствительность, руки сами перезаряжают метатель Огромный умбралит с какой-то невероятной скоростью бежит к месту, где я укрылся. Опасная тварь. Щелчок метателя, и вот уже деревянный приклад оружия в новь упирается мне в плечо. Расслабиться, выдохнуть, сосредоточиться, прицелиться и выстрелить. Я не паникую, чувствуя внутреннюю уверенность. Не удастся остановить чёрного монстра, уйду с помощью запасного маршрута. Именно для этого всегда так тщательно готовился, чтобы не потеряться и не запаниковать в самый ответственный момент. Где-то рядом со мной вновь раздаётся взрыв. Умбралит опять пытается достать меня какой-то магией. Выдох и выстрел. Земля перед чернильной тварью вздымается, и огненный вихрь в одно мгновение накрывает её. Дрожь браслета. Готово. Второй снаряд накрывает не всех монстров. Ещё два мысленистых чёрных тела, пошатываясь, выбегают из дыма и продолжают нестись ко мне, чтобы уже через несколько секунд сгореть во взрыве последней оставшейся ловушки. Переламываю метатель, заряжаю ещё одним снарядом и продолжаю внимательно следить за улицей. Не мелькнёт ли где-то поблизости ещё одна чёрная тень? Слишком уж хорошо помню эту чувствительность умбролитов. Королеви или кто там у них в улье командует, ничего не стоит направить сюда ещё такую же группу. Тишина опустилась на город. Продолжаю сидеть на месте, внимательно наблюдая за происходящим внизу, и лишь спустя несколько минут быстро сверяю логи браслета. Энергия жизни плюс двадцать семь, зараженный. Энергия жизни плюс двадцать восемь, зараженный. Энергия жизни плюс сто девяносто восемь, зараженный. Элита. Энергия жизни плюс двадцать два, зараженный. Энергия жизни плюс двести два, зараженный. Элита. Итак, пятнадцать уведомлений по уничтожению умбролитов. Я немного неверно подсчитал количество тварей в группе. Две элиты и чертова дюжина обычных. Сильно. С помощью метателя и ловушек удалось уничтожить такую большую группу тварей. Правда, не без проблем и накладок, но все же. Я вновь проверил, что происходит снаружи. Движений нет. Огонь уже опал, и лишь черный дым все еще мешал мне нормально осмотреть место побоища. Ничего, подождем. Лучше перестраховаться и действовать наверняка, чем по глупости помереть от монстра, который не умер и притаился. Вновь вернулся к логам. Собранная энергия жизни две тысячи восемьсот семьдесят шесть из десяти тысяч в процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь. Уничтожение элитного существа. Прогресс четыре из десяти в процессе. Добавлено задание убийство существ с маркером заражённый. 1 из 1 выполнено Плюс +200 Ом. Добавлено задание убийство существ с маркером заражённый. 10 из 10 выполнено Плюс +2150 Ом. Прогресс уровня 2725 из 5069 очков опыта. Добавлено задание убийство существ с маркером заражённый. 0 из 50 выполнено. Внимание. Получен обычный навык. Внимание. Получен обычный навык. Внимание. Получен редкий навык. Внимание. Получен редкий навык. Внимание. Получен мусорный навык. Неплохо. За один заход взял половину уровня и несколько редких навыков. А уж про энергию жизни я вовсе молчу. Больше 700 энергии за один присест. Если так будет продолжаться, Я выполнил основное задание в этих землях изменений. Только надо бы по лучше обдумать весь процесс охоты. Не понравился мне сегодняшний инцидент с чувствительностью элитников умбралитов, какая-то она аномальная. А уж эта их способность метать что-то похожее на магический снаряд, та еще проблема. Хорошо, что не стал рисковать и пытаться охотиться на них в сквере, это могло бы закончиться плохо. Проверять навыки пока не стал. Все равно изучить не смогу, так что может подождать до убежища. Наконец, спустя полчаса дым внизу начал спадать, показывая мне то, что осталось от уничтоженных умбралитов. Изломанные и разорванные черные тела лежали повсюду и в перемежку друг с другом. Отвратительное зрелище. Мой взгляд тут же заметил множество вещей, раскиданных возле тварей. Как обычно, лабиринт расщедрился на всякий хлам, хотя даже с такого расстояния я видел пару интересных предметов, которые могут оказаться высокого качества. Ещё подождав для верности несколько минут и восстановив до конца потраченную магию, я двинулся на выход. Пора собирать добычу и уходить. Я хорошо помнил предупреждение того же аскета и не собирался наглеть. Удача штука переменчивая. Спустившись первым делом, проверил тело элитника, который оказался ближе всего к зданию. Ну, как тело, то, что от него осталось. А ещё подобрал выпавший из него необычной формы клинок. Похожий на саблю или скимитар. Тело существа, заражённый элита 17 уровня. Искусственно созданное существо. Вид от близко коричневый. Значение жизни страж роя. Опасность для минованного высокая. Затронуто порчей. Подлежит утилизации. Вот так. И что это значит, поди разберись. Что-то мне подсказывает, что это заражение порчей как-то связано с основным заданием Земли Изменений. В прошлый раз в 54 портале это было вторжение демонов и вмешательство божеств Близнецов. А здесь что-то вроде болезни. В тех домах и квартирах, где я был, не имелось признаков какой-то эвакуации или чего-то подобного. Вещи прошлых хозяев лежали на своих местах, покрытые пылью. Порой даже натыкался на довольно дорогие с виду штуки. такие не стали бы оставлять. Так или иначе, я быстро собрал все выпавшие из твари вещи и поспешил убраться с места боя как можно дальше. Омбралитов в городе хватало, и я бы не удивился, если бы сюда уже спешила другая группа, чтобы проверить, что произошло с одним из крупных отрядов. Вообще, я даже был удивлён, что с момента нападения сюда не заявились другие твари, и к этому было, на мой взгляд, только одно возможное объяснение. Где-то у заражённых проблемы посерьёзнее. Например, в центральной части города, где каждую ночь неизвестные устраивали настоящую чистку чёрным монстром, соблюдая максимальную осторожность и используя самый надёжный из маршрутов, который заранее наметил, я возвращался в убежище. Порой приходилось подниматься на дома и идти уже по крышам, но зато без риска встретиться с какой-нибудь стаей. Как раз на одной из таких крыш я увидел это. Нет, не так. Это в одном из дальних районов города, еще не разведанных и не изученных мной, прямо среди многоэтажных домов поднялся настоящий исполинский монстр, возвышающийся надо без того высоченными многоэтажками. Черное тело с десятками толстенных конечностей и щупалец. Оно медленно шло куда-то в направлении центральной части города и казалось, не обращало на меня никакого внимания. винуясь рефлексию я тут же рванул обратно в проход на чердак дома из которого только что появился всё внутри перевернулось словно кто-то отвратительный посмотрел на мгновение на меня и не обратил внимания вот же ж едва слышно выматерился прижимаясь к холодной стене чердака